Глава 32. Марк Я думал, это премиальное корыто стоимостью Боинг приводнится на реку с моста и поплывет, как ни в чем не бывало к берегу. Но нет, сука, тачка стала быстро наполняться водой и пошла ко дну. Ну, хотя бы система безопасности сработала четко. На совесть делают немцы. Река не слишком глубокая в этом месте, но ждать экстренной службы опасно, могут и не успеть. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы побороть накатывающую панику. Боль во всем теле. Но руки и шея вроде бы без серьезных травм. все шевелится. Нужно выбираться. Окна не открываются, придется бить. Так и вижу заголовки. Известный адвокат Марк Миллер потонул в Москва-реке, потому что вылетел за ограждение, засмотревшись в телефон. Что будет с Софьей? С детьми? Не сомневаюсь, что они мои. «Люблю жену и доверяю ей». Какая-то ошибка в расчете сроков, я уверен. Хотя в первый момент струхнул, конечно. Единственная, но такая страшная мысль промелькнула на пару секунд в голове и привела к трагедии. Стоп. Никакой трагедии не случится, если я не буду тратить время на обдумывание всякой хери. Не могу я так глупо сдохнуть. Подождать, пока машина наполнится водой?» Давление выровняется и позволит открыть дверь? Электроника неисправна, похоже. Выход один, через окно. Нужен топорик, отвертка, что-то такое. Но все что-то такое обычно ездит в машине охраны. Нащупываю за спиной подголовник. съемный или нет. Отделяю от кресла и радуюсь двум торчащим из него штырям, словно ребенок рождественскому подарку. Время идет медленно. Настолько, будто замирает вовсе. Сколько я уже здесь. Темнота вокруг кромешная. Крепче перехватываю обеими руками, разворачиваюсь к боковому стеклу и начинаю бить в одну точку, что есть сил. Ногам уже мокро, вода быстро прибывает. Удлиненное пальто сковывает движение. Ткань не выдерживает и с треском рвется по шву. Торопливо стягиваю его и отбрасываю подальше. Очень жарко. Стекло не поддается. Авария произошла в центре оживленного мегаполиса. На глазах сотен людей. Почему никто не реагирует? Или мне только кажется, что прошло достаточно времени? Плечо и шея болят адски. Рука начала неметь. Под градом. Я хочу жить. Хочу к Соне. Силы тают с каждой секундой и с каждым следующим ударом. Нужно бороться, пока могу. Вкладываю в последний удар все отчаяние, всю ярость, ру, словно раненый, загнанный в ловушку зверь. Белая точка посередине окна. От нее стремительно расходятся трещины. Еще, еще и еще. Стекло крошится, в трещины брызжет вода. По руке ручейками течет кровь. Мне ее не жалко. Мертвецу она не нужна. Моя роскошная тачка станет металлическим гробом, если не поднажму. Нужен еще рывок, но рука совсем не слушается. Ложусь на переднее кресло спиной, оказавшись по подбородок в воде. Страшно, Пзд как. Представляю, как без меня рождаются мои дети. Как они растут и делают первые шаги. А Соня одна, маленькая, уязвимая, растерянная. Вижу, как плачет и злится, что бросил ее. Вкладываю все оставшиеся силы в удар ногой. Ледяной поток врывается в салон, смывая меня к противоположной двери. Ощущаю боль в затылке. Приложился, похоже. Делаю глубокий вдох. Последние пузырьки воздуха устремляются вверх. Мне нужно за ними. С трудом протискиваюсь между торчащих осколков в окно. Стекла вспарывают свитер и кожу на животе. Уже не важно. Не чувствую боли. Тишина. Темно. И холодно.